Глава 2. Полулегендарные императоры Справление императора Одзина, первого полулегендарного японского императора, начинается период Кофун, период курганов, открывающий эпоху Ямато. Этот период, длившийся с 250 по 538 год, получил такое название из-за распространения культуры огромных погребальных курганов. Эпоха Ямато, связанная с существованием в западной части японских островов одноименного государства, началась в 250 году и закончилась в 710 году. Япония традиционно делится на западную и восточную, а не на северную и южную. Кроме периода Куфун, в нее также входил период Асука, 538-710 годы названы по местонахождению политического центра страны Ямата в долине Асука на острове Хонсю. Определение политический центр более уместно для того времени, нежели определение столицы, поскольку столиц как таковых тогда не существовало. Центром государства служили императорские дворцы. Император Одзин и его сын император Нинтоку. Одзин Приходился правнуком императору Суйнину. Альтернативным периодом его правления является рубеж IV и V веков. Правление Одзина в первую очередь примечательно тем, что с него берет начало история производства шелковых тканей на японских островах. Вот что сказано в анналах Японии. Во втором месяце 2014 -го года правление императора Одзина Ван, правитель Пакче, прислал к государеву двору женщину, умевшую ткать шелка. Звали ее... Чин Моджин, она прародительница нынешних ткачей Куме Пэкче, одно из трех древних корейских государств, двумя другими были Кугурё и Сила. Одзин вообще развивал связи с корейцами и всячески старался укреплять японское влияние на корейском полуострове. На 40-м году своего правления Одзин призвал своего старшего сына Ояму и среднего сына Осазаки и спросил их, любите ли вы своих детей. Когда они ответили, что очень любят, император спросил, «А кто вам нравится больше, старший или младший?» О'Яма ответил, «Кто же может сравниться со старшим?» И этот ответ не понравился императору. Заметив, как изменилось лицо отца, О'Сазаки сказал, «Годы идут, и старшие уже стали взрослыми, нет с ними никаких забот. А с маленькими еще ничего не известно, станут ли они взрослыми или нет, поэтому они милее моему сердцу». Император обрадовался и назначил своим наследником младшего сына, Удзино а Яма был назначен ведать горами, реками, рощами и полянами. А Осазаки — помощником наследника престола по государственным делам. Но, как это не раз случалось, после смерти отца между сыновьями разгорелась борьба за власть, в которой победил Осазаки, получивший посмертное имя Нинтоку. 16-й по счету император Нинтоку Прославился как заботливый правитель, ставивший благо подданных выше собственного. Весной четвертого года правления, говорится в аналах, государь отдал повеление министрам. Я поднялся на высокую площадку и посмотрел вдаль. Но над землей нигде не поднимаются дымки. И я подумал, верно, крестьяне совсем обеднели, и никто не разводит огня в доме. Понятно, что пять злаков не возревают и сто родов нуждаются. Государь отдал повеление. Отныне до истечения трех лет все поборы прекратить и дать стародам передышку в их тяжелом труде. С того дня государю не делалось новое платье и обуви, пока старые не износятся, не подавалось новой еды и питья, пока прежние не скиснут. Сердце свое унунял, волю сжал, не совершал никаких деяний, если дело касалось его собственных нужд. Поэтому, хотя изгородь сломалась, ее не строили, насклонный на крыше тростник обветшал, его не перестилали, В щели врывался ветер с дождем, одежда на государе промокала. Через проломы в крыше проникало мерцание звезд, светивших на пол и ложе государя. Через три года сто родов, крестьян, стали зажиточными. Повсеместно уже пелись песни во славу государевой добродетели, повсюду тянулись дымки очагов. Летом седьмого года государь соизволил подняться на возвышение и глядеться далеко вокруг. Во множестве виднелись дымки очагов. В тот день он соизволил сказать не супруге «Вот я уже богат. Теперь печалиться нет причины». На это не сказала. Изгородь дворца развалилась, и никак ее не починить. Крыша обветшала, и платье промокло от росы. «Почему же ты говоришь о богатстве?» Государь рек. «Небесного властителя ставят на постраде благо ста родов. И властитель при том сто родов полагает за основу. Поэтому мудрые правители прошлого, даже если всего один подданный голодал и мерз, Старались сократить свои потребности. Когда сто родов бедны, и я беден. богатеют сто родов, богатею и я. Не было еще такого, чтобы сто родов были богаты, а правитель беден. Обстоятельства рождения императора Одзина. Вот что можно прочесть во втором свитке записей о деяниях древности. Это государыня, Оки Нагаката Расипиме, но Микото, в те времена... Часто бывало одержимо божеством. Поэтому, когда государь, пребывая в обители Касипи Ноомия в Тукуси, задумал напасть на страну Кумасо, он заиграл на священный цитрикото, а его великий министр Такесиути Носукуне, находясь в песчаном дворике, спрашивал воли изъявления богов. Тогда в государыню божество вселилось и на поучение изъявило: Рекши, в западной стороне есть земля. В той земле прежде всего есть золото и серебро, а также в обилии имеются разные диковинные сокровища, от которых слепят глаза. «Я ныне вручу тебе эту страну». Так изрекла. Государь, ответствуя, сказал. «Если взобраться на высокое место и взглянуть в сторону запада, то земли не видно, там только огромное море». Так рёк, и объявив, что это божество спит, отбросил Коту и больше не играл, а пребывал в молчании. Тогда это божество, весьма разгневавшись, изволило поведать. «Это Поднебесная, не та страна, коей тебе надлежит править, изволят правиться единственной дорогой». Так рекло. Тут, Такесиути Кассиутино великий министр, говорит, «С нижайшим трепетом прошу моего небесного государя снова сыграть на этой великой священной цитре». Так молвил. И вот государь, наконец, взял Кото и стал нехотя щипать струны. Но не прошло много времени, и звуки священного Кото пресеклись. Тут засветился огонь, глянули, а государь уже скончался. Все изумились и испугались, поместили его в смертный дворец, а великий министр Токосиути Но отправился на песчаный двор и снова испрашивал повеления богов. И поучения в наставление данные были в точности, как накануне. Земля — это та земля, которой будет ведать священное дитя, пребывающее у тебя, государыня, в утробе. Таково было наставление. Тогда «С нижайшим трепетом вопрошаю, священное дитя, пребывающее в утробе этого божества, нашего божества великого, что это за дитя?» — сказал. «Дитя мужеского пола», — так ему в изъяснении речено было. Тогда Токасиутину Сукуны расспрашивать подробно начал. «Хотелось бы узнать, каково имя этого божества великого, ныне наставления дающего?» — так молвил. И ему ответствую речено было. «Это сердце при великой богине Аматерасу а также трех великих божеств столпов но во но во и Уватуту во тогда и вышли на явь священные имена этих трех божеств перескажем все изложенное более понятным языком в императрицу дзингу вселилось божество повелевшее мужу дзингу императору тюаю завоевать корейское государство сила но император не поверил в существование этой страны и был наказан за свое непослушание отправкой по единственной дороге — Дороге Смерти. Корейская земля была обещана ребенку мужского пола, находившемуся в чреве императрицы Дзингу, то есть будущему императору Отзину. Можно отложить записи и обратиться к анналам Японии, где эта история тоже изложена довольно подробно. В те времена собрать солдат было нелегко, но государиня Дзиму рекла. Такова была воля божества, и воздвигла храм Опумива, Поднесла божеству в дар мечи копье, и войско собралось само собой. Тогда она повелела апе ноама выйти в западное море и разведать, есть ли там страна. Вернувшись, тот доложил. Никакой страны не видно. Тогда она послала Сика ноама Через несколько дней тот вернулся и доложил. На северо-западе есть горы. Поперек них протянулся пояс облаков. Видно, все же там есть страна. Вот гаданием определили день, когда государыне можно выступить в поход. И тут настало у государыни время раскрытия чрева. Взяла государыня камень, положила между бедер и стала молиться. «Родись в этой местности в день моего возвращения после похода». Этот камень ныне лежит у обочины дороги в угодьях Ито. Исполнение воли божества принесло императрице власть над тремя корейскими государствами – Сила, Кагурё и Пэкче, которые стали данниками Японии. Но дело не в этом, а в том, что все время похода дитя, которому давно уже пора было родиться, благополучно пребывало в чреве матери. Удивительно, очень удивительно. Обратим внимание на даты начала и окончания завоевательного похода. В аналах сказано, что императрица отбыла в поход зимой в день канотуноуси десятого месяца, когда на пришлось на день цутинотуно, а в день Кануту-Ту-Но, и 12 месяца, когда Новолуния пришлось на день Цутиноа-Ину, она соизволила родить государя Помутано-Сумера-Микото, Одзина. Невозможно представить, чтобы корейский полуостров был завоеван за два месяца, считая сюда и время, затраченное на дорогу. Историки расходятся во мнениях о том, сколько времени длилась эта кампания, и версии выдвигаются самые разные, от 9 месяцев до 3 лет, то есть в аналах содержится явная ошибка. А в записях точные даты не приводятся. Упоминается только первая декада четвертой луны, применительно к рождению Одзина. Те, кто не склонен верить в существование императрицы Дзингу, императора Одзина и вообще всех предшественников императора Киммея, имеющего 29-й порядковый номер, просто отмахиваются от странных дат и самой возможности задержки родов на длительный срок. Чего только не бывает в легендах но те, кто склонен воспринимать сказанное всерьез, усматривают в чудесной задержке родов завуалированный намек на то, что император Одзин, родившийся по возвращении императрицы Дзиму из корейского похода, не был сыном императора Отзина. Следовательно, на 14-м императоре Тюае династия, ведущая свое начало от дзиму, пресеклась, а срок похода сократили до минимального предела для того, чтобы придать Ореол правдоподобности задержке родов. Одно дело два месяца и совсем другое три года. Даже намеку на то, что на самом деле все было не так, не полагается быть слишком уж фантастическим. Вывод настолько шокирующий, что в него просто не хочется верить. Да и не нужно, ведь это всего лишь версия, прочитанная словно бы между строк, но упомянуть о ней следовало, поскольку она — часть истории японского императорского дома. Грозный император Юряку Император юряку если верить летописям, имел грозный характер, на который указывает и имя Даяку, великий злой император. Впрочем, японцы весьма деликатная нация, так что другим именем 21-го правителя Японии было Ютоку, добродетельный император. «У каждого свои обстоятельства», — гласит древняя мудрость. Юряку взошел на императорский престол после того, как его старший брат император Анко на третьем году своего правления был убит своим приемным сыном, Принцем Майова но Окими. узнав об этом, Юряку сразу же принялся проводить дознание по поводу убийства, но начал не с принца Майова, а с одного из своих старших братьев самым был пятым по счету. Государь Юряку, не вполне доверяя старшим братьям надел кольчугу, а поясался мечом, собрал войско и, сам, став во главе его, стал допрашивать о случившемся принца Ятури но Сиропико, говорится в Аналах. Принц же, видя, что ему грозит гибель, молчал, не говоря ни слова. Тогда государь изволил вынуть меч и зарубил его. Так одним конкурентом стало меньше. Читаем дальше. «И стал Юриаку допрашивать принца Сака Апино Куропико, другого брата. Этот принц тоже понял, что ему грозит гибель и молчал, не говоря ни слова. Государь пришел в еще большую ярость. И поскольку он собирался убить владыку Майова, то стал устанавливать сути причины совершившегося убийства. Владыка Майова сказал, «Моей целью не было занять престол, я лишь хотел отомстить врагу за убийство отца». Принц, 841, опасаясь, что он на подозрении, тайне сговорился с И. И они, лучив момент, вместе сбежали и спрятались в доме Опо-Оми. Правила чести не позволили министру выдать тех, кто ему доверился. В качестве выкупа за вину министр предложил Юряку свою дочь и имение из семи домов, то есть крупное но Юряку предпочел сжечь дом министра со всеми, кто там находился. Следующей жертвой Юряку стал наследник престола Итинопэно Осипа, которого пришлось пригласить на охоту и вроде бы как бы случайно пустить ему в спину стрелу. За наследником последовал младший брат Юряку, принц Мима, казненный под надуманным предлогом. Устранив всех соперников, Юряку взошел на престол и спокойно правил в течение восьми лет, пока на Корейском полуострове не разгорелась война между государствами Кагурё и Силла. Правитель Силла был вассалом Ямато, но с воцарением Юряку он перестал выплачивать дань, когда пришлось туго, попросил у него помощи. Юряку помог, но после разгрома армии Кагурё решил наказать правителя Силла, раз уж японские войны были на полуострове. Судя по тому, что в летописях о войне с Силла рассказывается довольно туманно, одержать победу японцам не удалось. Спустя 12 лет на полуострове вспыхнула новая война. На сей раз Кагурё напало на третье корейское государство, Пэкче, которое японцам пришлось поддержать, чтобы не допустить чрезмерного усиления Кагурё. Короче говоря, в те времена внешнеполитические интересы Японии ограничивались корейским полуостровом. Что же касается дат, то, согласно каноническому представлению, Юряку правил с 456 по 479 год. С мятежными местными правителями он обходился так же сурово, как и со своими братьями, и центральная власть в его правлении существенно окрепла. С императором Юряку связана одна широко известная легенда, вот как она изложена в аналах. Государь повелел Типиса Кобено Мурази Сугару. Я хочу увидеть облик божества холма Миморо. Поднялся сугару на холм мимору, поймал огромного змея и доставил государю. А государь к этому времени не прошел обрядов очищения, и вот змей заревел подобно грому, глаза его зажглись багровым огнем. Государь перепугался, закрыл глаза, чтобы не видеть, и спрятался в глубине дворца. Велел выпустить змея обратно на холм. И переименовал холм, дав ему имя и Кадути, раскат грома. Эта сказочная история имеет большую историческую ценность. Она показывает важность церемоний и ритуалов в синтоистском культе. Даже Ками Грома, а именно им было божество холма Миморо, должен подчиняться тому, кто пройдет все положенные обряды очищения. По повелению Юряку в Японию были доставлены из страны Пэкче искусные мастера, ткачи, портные, горшечники, шорники, рисовальщики, горшечники. Их прибытие способствовало развитию ремесел на островах. В целом, правление Юряку, длившееся с 456 по 479 год, было благоприятно для страны Ямато. Крепкая власть грозного императора обеспечивала его подданным спокойную жизнь, так что он вполне заслужил называться добродетельным императором. Кстати говоря, принято считать, что буддизм первыми принесли в Японию корейцы, переселившиеся при Юряку. Правда, на тот момент буддизм широкого распространения не получил. Император Кайтай Между Юряку и Кайтаем правили четыре ничем не примечательных императора, а последний из них император Бурецу, если верить летописям, вообще никуда не годился. Став взрослым, он увлекся наказаниями преступников и законами о наказаниях. Говорится о Бурецу в анналах. Он стал хорошо разбираться в уложениях и до заката солнца занимался государственными делами и проникал в суть преступлений неизвестных людям, дабы они не избежали наказания. Во время расследования прошений он стремился доискаться до сути, и он сотворил много зла, ни одного хорошего поступка за ним не числится. И сам он не раз бывало присутствовал при самых жестоких наказаниях. Народ в стране боялся и трепетал. Жестокость боярцу поражает. То по его велению беременной женщине вспарывают живот, чтобы посмотреть, что у нее в чреве, то вырывают у человека ногти и заставляют выкапывать из земли клубни искалеченными руками. Впрочем, есть мнение, что Буэрцу очернили для того, чтобы подчеркнуть достоинство его преемника, императора Кайтая, который заполучил престол не по праву наследования. Наследников у Буэрцу не было. Был избран окружением покойного императора и для закрепления своих прав женился на сестре Буэрцу. Заполучить власть подобным путем было не очень-то почетно и сидеть на престоле было не очень-то спокойно, поскольку знать точно так же могла выбрать нового императора, поэтому Кейтай нуждался в активном правлении, особенно с учетом того, что судьба уготовила ему стать отцом трех императоров Анкана, Сенки и Киммея. Достоверность существования последнего не вызывает сомнений даже у самых отъявленных скептиков, поэтому о нем будет рассказано в следующей главе, посвященной периоду Асука и первым императорам, историчность которых никем не оспаривается. Кайтай был потомком упоминавшегося ранее императора Одзина, который приходился ему прапрапрапрадедом, иначе говоря, Кайтай был потомком Одзина в шестом поколении. За время своего 24-летнего правления, длившегося с 507 по 531 год, Кайтай не совершил никаких знаменательных действий. Посвященная ему глава анналов Японии скучна и навевает сон. Мудрость императора подчеркивается высказываниями вот такого рода. До наших ушей дошло, что если взрослые мужчины не обрабатывают землю, то поднебесную постигает голод. Если взрослые женщины не ткут, поднебесную постигает холод. Поэтому государь сам пашет землю, поощряя земледелие. не сама выращивает шелкопряд, поощряя качество. Не может быть богатства, если сто чинов и десять тысяч семей забрасывают земледелие ткачество. Пусть чиновники провозгласят в Поднебесные наши помыслы. Сразу же приходят на ум слова о дымках очагов, сказанные императором Нинтоку сто с лишним лет назад. Впрочем, существует мнение, согласно которому Кейтай на самом деле пришел к власти не вскоре после смерти императора Буэрцу, а после 20-летнего периода смуты, и тогда его бездеятельность выглядит логичной. Что он мог успеть за 4 года? Разве что только упрочить свою власть? Особенно с учетом того, что на эти годы пришлось очередное обострение ситуации на Корейском полуострове. Государство Пэкче и Силла решили прибрать к рукам юго-западную область Мимана, находившуюся под влиянием Ямато. Пэкче завладела частью территории Мимана, и в 527 году император Кейтай собрался вернуть захваченное под свою руку. Но японские войска на два года застряли на Кюсю из-за мятежа, поднятого одним из местных правителей. Как говорят японцы, кто медлит, тот проигрывает. К моменту прибытия японцев на корейский полуостров Пэкче было готово дать им достойный отпор, а правитель Мимана заключил союз сила, так что влияние Ямато на полуострове сильно ослабло. В источниках указываются разные даты рождения и смерти Кэйтая. Но большинство историков придерживается того, что написано в анналах Японии. Согласно им, император Кейтай скончался 7 февраля 531 года на 82-м году жизни. После его смерти престол на протяжении трех лет оставался незанятым, и лишь в начале 534 года на него взошел сын Кайтая Магари Нооэ, известный как император Анкан. Столь длительный период между царствие принято объяснять тем, что два влиятельных рода Сога и Отомо не могли прийти к соглашению относительно кандидатуры преемника Кейтая. Род СОГА «Нельзя нарисовать дерево, которое висит в воздухе», — говорят художники. «У каждой картины должен быть фон». Перефразируя эти слова, можно сказать, что повествование японской императорской династии будет неполным без рассказа о тех, кто оказывал сильное влияние на императоров, в частности, о роде Сога, из которого происходили жены многих императоров. Основателем рода был Такэути Но no возвысившийся при 13-м императоре Сейму, который правил во втором веке. Побеждая одного за другим своих соперников, другие знатные роды, род Сога во второй половине VI века стал самым могущественным в империи, а глава рода Согано но инамы получил наследственный титул должность Ооми великого Оми, соответствующую должности европейского канцлера. Окончательно влияние рода Сога упрочилось после того, как Согано но умако сын Согано но инамы в 587 году нанес поражение роду Мононобе, которому приписывалось божественное происхождение. Влияние рода Сога основывалось на его представительницах, которые выдавались замуж за императоров и становились матерями императоров. Надо отметить, что имело место определенное принуждение. Главы рода Сога навязывали императорам в жены своих дочерей и сестер и усаживали на императорский престол своих племянников. Проще говоря, с середины VI века по 645 год империи Ямато правили Сога, а императоры служили для них чем-то вроде ширмы. Наиболее могущественным из глав дома Сога был Но Умако, правивший из-за спин императора Бидацу, императора Йомея, императора Сусюна и императрицы Суйко. О влиянии Умако можно судить хотя бы потому, что он смог возвести на престол женщину, свою племянницу и дочь императора Кимея Нукатабе, более известную под именем Суйко. Велико было могущество дома Сога, но, как известно, солнце восходит для того, чтобы зайти. В 645 году сын императрицы Когёку, принц Накаоэ, убил главу дома Сога Ируко. После чего отец Ируки Эмисси покончил с собой, а другие представители рода Сога были казнены по приказу императрицы. Впоследствии император Тэму, младший брат Наканоэ, известного как император Тэнзи, пожаловал роду Сога новую фамилию Исикава, которая не напоминала ее обладателям о могуществе их предков. Правда, не все современные носители этой фамилии являются потомками дома Сога. Многие получили ее от одноименных местностей на острове Хонсю, мало ли в Японии каменных рек. Исикава переводится как «каменная река», то есть «река, текущая по камням». Кстати говоря, представители рода Сога были сторонниками буддизма и активно способствовали его распространению в Ямато. Монотеистический буддизм соответствовал идее централизованного государства, во главе которого стоит земной Будда, император, а, кроме того, буддизм был в то время олицетворением прогресса и готовности к реформам в противовес консервативному синтоизму. Укрепление императорской власти было вдвойне выгодным для дома Сога и как родичам императрицы императоров, и как возможным императором В летописях убийства Сога Но и Руку преподносится как предотвращение государственного переворота. Согано Опооми Эмиси и его сын Ирука Нооми поставили рядом свои дома на холме у Масаки, говорится в Анналах. Дом опооми назвали Верхним дворцом, дом Ирука назвали Нижним дворцом. Их сыновей и дочерей стали называть принцами и принцессами. Дома окружили полисадом, а возле ворот устроили склад оружия. У каждых ворот поставили по катке с водой и по нескольку десятков багров на случай пожара. Там постоянно стояли силачи, с оружием в руках и охраняли дом. Называть свои дома дворцами, сыновей и дочерей принцами и принцессами — это прямой вызов императорскому дому. К счастью, Аматарасу Омиками помогла своим потомкам сохранить престол. Буддизм также был привлекателен для алчущих власти членов дома Сога тем, что позволял лишить императоров их божественного происхождения и статуса посредников между богами и людьми, ведь с культом Будды, Императорский род не имел никаких связей. И вот еще о чем хочется сказать в завершении этой главы. Восшествие на престол императора Кейтая, или, к примеру, воцарение императора Кензо после бездетного императора Сейнея, сына императора Юряку, не считаются сменой династии, поскольку в любом подобном случае одному потомку Аматарасу наследовал другой потомок, а переход власти от одной ветви к другой не имел значения. Как говорится, везде запивают рис чаем. Смысл этого выражения можно передать словами «суть едина».